Глава 8. Деревня Тум. "Тут не спеши с выбором, сынок", участливо посоветовал мастер Траб. "Да, ты уж постарайся", добавила Луна. Я покосился на неё, затем снова внимательно окинул взглядом мастера. На всякий случай открыл список боевых классов, мотнул. Глаз выцепил уже знакомых мне Горного охотника с ружьём и ополченца с топором и щитом. Интересным показался страж, владеющий длинной алебардой, которая у гномов напоминала просто топор с очень длинным древком. Я сразу вспомнил Сцилу, ловко орудующую копьём. Правда, гному столько ловкости не видать, сколько ни вкачивай такого крутого бонуса от неё не жди. "Ну и долго будешь думать?" вдруг спросила Луна. "Как говорится, назвался груздем", усмехнувшись, она указала на мой ник, затем покосилась на ожидающего мастера траба. Я понял, к чему она клонила. Хамер переводился с английского как молот. Над идеей луны стоило задуматься, тем более можно даже попробовать извлечь из этого дополнительную выгоду. Мастер Траб, а какое направление у вас? спросил я. У меня? местный даже удивлённо крякнул. А зачем тебе, малой? Да вот хочу пойти по вашим стопам. Я указал на его молот, который гном держал на плече. Судя по всем этим школам и заубренам, у вас великое боевое прошлое, Траб зарделся, расплывшись в довольной улыбке. Кажется, он даже покраснел немного, до того ему приятно была похвала. Тут ты прав, как никогда, сынок. Он одним рывком скинул с плеча оружие и молот мягко плюхнулся в подставленную ладонь. Траб на вытянутых руках показал мне его, как самурай протягивает свои катаны. Посмотри, Он достался мне от моего деда, а ему от его деда. Передаётся в нашем роду от воина к воину. А этом молоти есть даже стыд от давней войны, когда мир воевал против титана. Тут уже я чуть не крекнула от удивления. Вот ведь везуха какая. Этот гном тоже в курсе тех событий. Надо взять на заметку. Вдруг подскажет что-нибудь дельное про темницу из вечного завета. Да. Та война надолго останется в нашей памяти. Кивнув, я улыбнулся. Так что, мастер-трап, надеюсь, поможешь как-нибудь советом на пути молотобойца. Гном недовольно сморщился, услышав это слово. Не, это люди себе напридумывали такие заковыристые названия. У гномов ведь как? Всё должно быть с пользой, даже боевое умение. Поэтому мы, он подкинул на руке тяжёлую часть орудия. Кователи. Кователь. Я улыбнулся, проглядывая список. Ага, вот он. Больше не раздумывая, я щёлкнул на него. Вы хотите выбрать боевой класс кователь? Да? Нет? Я, отбросив все сомнения, щёлкнул да и поворачиваюсь к смирно ожидающей Луне. Ну вот и всё. Да, крутой выбор, оценивающе глянула на мой статус гнома. Это будет мастерский троллинг брута. Для начала тебе нужно это, сказал старый мастер. Вы получили простой молот новичка. Я даже не успел залезть в инвентарь, чтобы посмотреть, что мне дал местный, как вдруг мастер Траб протянул руку и похлопал меня по плечу. У меня есть чему тебя научить. Смотри внимательно, это будет твоё первое умение. Я кивнул, понимая, что сейчас меня будут учить первому умению. Дальше они свободно будут открываться при достижении уровня, но основы закладывал именно мастер встречающий новичков в деревне. Так происходит у каждой расы, насколько я знаю. Подозреваю, что это будет оглушающий удар. По крайней мере, как мне подсказывает память, так было у моего охотника. Это логично начинать путь воина с контролирующего скилла. Этот удар у нас, кователей, называется весенний гром, сказал мастер Траб. «Обрушиваешь молот прямо на голову врага точным ударом сверху». С этими словами он, перехватив свое орудие обеими руками, сделал короткий шаг вперед. Чуть присев, он опустил молот вниз, чуть не прижимая его к земле, затем резко крутанулся вокруг своей оси, запрокинув руки за голову и с широким замахом обрушил молот на голову воображаемого врага. Перед тем как резко опуститься вниз, молот на вытянутых руках поднялся довольно высоко над головой, и я даже забеспокоился, как бы кователь не обрушил с воды пещеры, но старый мастер, судя по всему, хорошо контролировал свои движения. Во время исполнения боевого танца вокруг мастера траба подсветились лёгкие вихри энергии, анимация каста боевого скилла. Что-то подобное я видел у Брута. В принципе, наверняка среди родственных классов у разных рас много схожего. Я вспомнил моего охотника и глянул на луну. Впрочем, так же много и различий. У горного охотника полно своих скиллов, а так же много чего нету. По сути, гномы – раса, больше заточенная на полезные профессии, чем на боевые умения. «Это и есть весенний гром», – довольным голосом сказал Трап, вновь уверенно закинув молот на плечо. После такого противник точно некоторое время не будет тебя беспокоить. Вы выучили новое умение Весенний гром. Прочитать его описание вы можете в меню навыков. Я усмехнулся. Весенний гром, как прозаично. Люблю грозу в начале мая, как шибанёт. И ещё, вдруг прошептал мастер. Думаю, брат Хаммер, ты заслужил небольшое поощрение. Вы получили два очка умений. Я чуть не присвиснул. Ого, вот это и называется читерство чистой воды. Хотя, с другой стороны, кто мешает игрокам заболтать местных? Но нет, всем же надо сразу бежать, качаться, у них на разговоры просто нет времени, пока чешешь языком, враг качается. Спасибо, мастер Траб, склонив голову, сказал я. Никогда не забуду, кто научил меня этому. Местный аж заискрился от счастья, услышав мои слова. Он приосанился, расправил плечи и пригладил бороду, заплетённую в косу. Эх, побольше бы таких странников спускалось к нам. Тогда бы уже давно отстроили весь мир заново, да избавились от тёмной скверны, трап тряхнул бородой. Всё будет, мастер трап. Я махнул ему сжатым кулаком. Учитель, я навещу тебя, расскажу о своих успехах и принесу новости из большого мира. Мастер Трап одобрительно кивнул и тоже поднял сжатый кулак. «Репутация с Носкзаром плюс пятнадцать. Репутация с деревней Тум плюс тридцать». «Получение таких уведомлений скоро войдет у меня в привычку. Я даже почувствовал, что совсем не удивился». «Поспешите, скоро подойдут еще новички, и здесь будет тесно», — потропил нас старый мастер. Мы с луной вышли через боковой выход. Здесь я снова сощурился, хотя оказалось, что в пещере с мастером тоже яркий свет. Но нет, три солнца поднимались над горами уже довольно высоко, начиная свой путь от утра до полудня. А вокруг были не просто горы. Вокруг были просто офигенные, самые, что ни на есть, классные горы. Насколько хватало глаз, деревню гномов, лежащую в долине, окружали серые исполины. Такие огромные, что не поймёшь, близко они или далеко. Их вершины красовались белоснежными шапками, и я даже будто почуял дуновение ледяного ветерка. То ли действительно повеяло с гор, то ли кулеры ветркокона целовали лицо холодными потоками. Я оглянулся. Пещеры из которых мы вышли, представляла собой круглый купол с дырчатой крышей, вытесаный прямо в склоне, будто скульпторы Видели что-то с ворганите с тела горы, но и хватило только чтобы выбить полушарие, основательно расчистив склон, а потом строители всё забросили. Гора была невысокая, но насколько я помню, пещера мужества в конце вела меня вверх, а значит, скрыта она под землёй. Деревня была красивой, со своей альпийской атмосферой, аккуратные каменные домики, отдалённо напоминающие такой же круглый купол пещеру, из которого мы вышли прямой намёк на то, что гномы не забыли, что они родом прямиком из недр горных пород. Всё было усыпано тонким слоем снега, казалось, он выпал буквально пару минут назад. Между домиками вились тропинки из мелкого гравия, утоптанные поколениями трудяг и по всей деревне туда-сюда сновали гномы. Местных отличить от чужаков было довольно просто. NPC ходили неторопливо, отлично гармонируя с величественной атмосферой горного края. А вот игроки бегали как угорелые. В дом старейшины, на рыночек, на площадь, в кузницу, к кузнецу, продавцу, взять квест, сдать квест, сделать селфи, глянуть аукцион, да и просто потрундеть. У игроков был насыщенный распорядок дня, и это было заметно по их суетливому поведению. "Ну что, Ант", сказала Луна. "Пфу ты, хамер". Блин, надо привыкать. Да, то сполимся конкретно, усмехнулся я. В общем, что дальше-то делаем? Этот вопрос заставил меня вспомнить важную вещь. А где Кракин с Винтиком? спросил я. А, точно. Луна чуть не хлопнула себя по лбу. Сейчас отпишусь им в телефоне. Погоди, я не знаю пока их ников. Я отлучусь ненадолго. И Луна застыла. Говоря простым геймерским языком, она переключила перса в режим АФК чтобы вылезти из веткокона. Я на миг представил Марину в каком виде она могла бы ходить по собственному дому, но воображение нахлынуло с такой силой, что я отряхнул головой, изгоняя наваждение. А то ещё сейчас скакнут все мои жизненные показатели и замедлит кокон в ветклубе, сообщая, что игроку плохо. Эй, ну бера, ты чего к ней пристаёшь? Грубый оклик заставил меня обернуться. Из-под круглого купола пещеры Мужества вышел грозный гном с растрёпанной чёрной бородой, в ржавом шлеме и в таких же обносках, что и я. В руках он держал длинную палку с каким-то подобием широкого наконечника. Типа копьё, только для нубов. Спрут, страж, второй уровень. Гном. Не надо было быть большого ума, чтобы догадаться, кто это. Древний мифический монстр Кракен, по заверениям некоторых ученых, мог быть просто большим спрутом. Я усмехнулся. Выбор Кракеном такого класса, как Страж, скорее всего, был его маленькой слабостью. Уж очень неровно он дышал к одной копейщице. «Что ты там вякнул, наглая рожа?» — резко ответил я и улыбнулся во весь рот. Спрут вытаращил глаза, едва не отвалив челюсть вместе с чернющей бородой. Через миг к нему вернулся дар речи, и он процедил сквозь зубы. «Долбанный ганкер! Убью!» И, выставив копье в мою сторону, он двинулся вперед. Я оценивающе глянул на приближающегося Чернобородова. Чекнув его здоровье, 434 из 434, я понял, что у меня проблемы. Блин, а он наверняка раскидал все очки умения, а я так и бегаю с нубскими единичками. Даже несмотря на то, что второй уровень прибавил мне 135 очков к здоровью, Он все равно по силе меня передамажит. Я выхватил из инвентаря молоток. Блин, я даже и не посмотрел, что за оружие. И правда, нубяра, честное слово. Это молото можно было назвать с натяжкой, что-то среднее между молотком и кувалдой. Каменная навершия с едва угадываемой квадратной формой, грубо сделанной деревянная ручка. Такое чувство, что просто ветку обломали и воткнули в молотовище. Впрочем, копьё у спрута было не лучше. Корявая деревца, которому не повезло вырасти более-менее ровным, по чьей-то прихоти вдруг стало оружие. А что, срубил ветку, примотал острый камень, копьё для нуба готово. "100 очки раскидаю", сказал я, намириваясь открыть интерфейс. "Я тебе сейчас сам очко раскидаю", заорал кракен-спрут и побежал, выставив вперёд копьё. Я по привычке делаю прыжок в сторону. Блин, да что так медленно-то? Это тело не гнома, а двухтонного слона. Беспомощно выставив перед собой молот, я так и не смог заблокировать урон. Лишь чуть увёл копье, и оно стремительно понеслось в моё плечо, чтобы со звоном отскочить от металлического наплечника. Спрут нанёс вам 7 урона. Я сделал резкий шаг вперёд, сближаясь с противником, попытался поднять молот, но древко копья стража как раз оказалось между моих рук и прямо перед моим носом. И ручка молота упёрлась в него. Мы так и застыли. Наспрут ещё и перехватил копье поудобнее второй рукой, намереваясь удержать его и соединил нас в замок. Недолго думая, я просто ткнул гному в бороду концом ручки. Вы нанесли с пруту 3 урона. Второй раз увидев такую смешную цифру, я уже не выдержал и заржал. Ах-ха-ха, я замотал головой. Переставай, я не могу просто. Что ржёшь? Спрут напрексиу ударил древком мне по носу, вдруг согнул колени и крутанул бёдрами. Как я его повело в сторону, я следом за ним. Меня подхватила сила, превышающая мою на несколько очков, и я кубарем полетел в снег, ещё и потеряв свой драгоценный молоток. Спрут нанёс вам 10 урона. Игроки Спрут и Хамер, вам первое предупреждение, грозно крикнул Траб, выглянув из круглого проёма, а потом вдруг улыбнулся. Но драка неплохая, настоящие гномы. И махнув кулаком в знак респекта, он исчез под сводом. Из окон близлежащих домиков выглядывали бородатые гномы, вокруг остановилось ещё несколько местных, в основном это были гномки, идущие куда-то по хозяйским делам. Они глядели на победителя восхищённым взглядом. Некоторая доля внимания перепадала и мне, но, в общем, чувствовалось, что особого недовольства по поводу драки никто не испытывал. Наоборот, с развлечениями в этом богом забытом месте, судя по всему, было по-настоящему туго. Пруд глянул на вход в пещеру, потом на застывшую луну, и упёрвка пьё в землю хмуро уставился на меня. "Что, ганкер? Не привычно по-мужски биться". Я ухмыльнулся. "Вот ведь везунчик, как задумаю дуэль, так всегда у него преимущество. Либо уровень, либо очки я не вкинул. Впрочем, дело тут, наверное, во мне. Всегда оставляю важные мелочи на потом. Ещё одна дуэль между нами, помнишь? Я с кряхтением сел, оглядывая себя. Там я тебе покажу силушку богатырскую". Спрут выпятил нижнюю губу, обдумывая мои слова, а затем вдруг подал мне руку. «Если бы не мираж, хрен бы я сюда пришел!» Я проигнорировал его помощь и бодро вскочил, опираясь только на одну руку. Рост у гномов позволял выполнять и не такие трюки. Мой взгляд скользнул по валяющемуся рядом с чернобородом стражем молотом, и в следующий миг каменный наконечник уперся мне в грудь. «Блин, сцилла бы залюбовалась!» «Какого хрена ты тогда в меня выстрелил, ганкер?» Я во всех стрелял, и объяснять ничего не намерен. Хмуро ответил я, и, откинув ладонью копье в сторону, подошел к своему молоту. «А если заставлю?» «Я сейчас очки раскидаю, и еще посмотрим, кто кого заставит». «Эх-х-х-х!» Гномья ладонь нехило прошлась по моей спине. «Жжешь, ганкер! Пока ты научишься играть за мили ДД, я тебя еще поваляю!» В этот момент ожила луна. «А вот ты где, Кракен!» Она окинула взглядом снег вокруг нас, сделала в уме какие-то выводы и спросила: "Вы я смотрю, уже познакомились?" Ага, ганкер получил за то, что прокидывающий болт, довольно ослабился спрут. Кстати, насчёт ганкера, задумчиво сказала Луна: "Тебе надо как-то подумать и называть его по-другому, да и твой ник вызывает подозрение". Эм, Чернобородый удивлённо посмотрел на меня. "А почему?" "У анта, блин, у хэммера план" которым нас не должны узнать. Будем мстителей валить». «А-а-а-а!» Спрут закивал головой и даже выпятил нижнюю губу. Но по нему было видно, что он думает обо всем этом. «Мы пойдем мстителей валить!» Он хлопнул себя по лбу. Луна заулыбалась, а я же нахмурился, предчувствуя новую волну насмешек и приколов. «Блин, что я не подумал-то? Ну, мы теперь кто? Отряд Дамблдора?» Спрут оценивающе осмотрел себя, а потом снял с головы ржавый шлем и протянул мне. «Нет, ты глянь, шлемок какой достался! Плюс пятьсот урона по Мстителям!» Луна скривила губы, чувствуя, куда все идет. Я из-под лобья хмуро смотрел на приколиста, понимая, что вся моя задумка именно так и выглядит со стороны, как он себе ее представил. «Ладно, хоре, Кракен», — строго сказала Луна. «Не, а что, Кэп, я не прав. Мы чего сможем Эвенжерам сделать?» «А, точно!» Он, надев обратно ржавый шлем, снова со звоном хлопнул себя по лбу. «У них же столица Аритиза! Значит, план такой. Идем и забор им обоссываем. А я им еще и в воротах нас...» «Заткнись, Кракен!» Луна сорвалась на крик. «Если не хочешь, — холодно произнес я. Можешь валить. Э, мне!» Спрут сложил руки на груди, прямя в бороду. Я создал вот это убожество по твоей прихоти, так что будешь терпеть меня. А ты, и он ткнул пальцем в сторону луны, ты больше не кеп. Тут не гидра, так что все равны. Я плотно сжал губы. Блин, ну и придурок. Подарила же судьба союзничка. Но надо ломать ситуацию уже сейчас. Мне в команде такие балласты не нужны. Если он не верит в успех, то ну какого тиммейта? И, набрав грудь побольше воздуха, я гаркнул: Значит так. Здесь я главный, и слушать надо мои команды. Никто тут терпеть твою истерику не обязан, тебе понятно? Не хочешь валей отсюда. Через неделю создашь нового перса и играй в своё удовольствие. Спрут вдруг замолчал, вытаращив на меня глаза, потом покосился на Луну. Она всем своим видом выражала согласие с моими словами. И тут совершенно неожиданно страж вздохнул и уже спокойно сказал: "Не, ну что ты сразу взъелись-то?" Можно подумать, у меня каждый день клан сливается и перс удаляется. Раз надо заборы обоссать, значит, Кракин недовольная борвала его луна. Всё, омолчу. Не боясь ганкер, я с тобой. Что-то я не чувствую. Почувствуешь, когда твою задницу надо будет кому-то прикрыть. Если только я не надумаю пинка по ней дать. И чёрнобородый с заржалкой всегда в репертуаре Кракина. Ну пипец. Чувствую, наш поход возмездия весёлым будет. Сейчас я всё-таки очки раскидаю и улыбочку тебе подправлю, устало сказал я, открывая интерфейс. Жду не дождусь, чернобородый ухмыльнулся. Тут я вспомнил, что вообще-то нас должно быть четверо. Блин, что ж так туго-то всё? А где Винтик? спросил я у Луны. Эм, начала была гномка и беспомощно покосилась на Спрута. Тут не всё так просто. «Эхэ, ганкер, это ты еще на меня вылупался. Посмотрим, что ты винту скажешь».